Насколько это возможно? Знание, что стресс неизбежен, способность предчувствовать суровые времена, повышает возможность к лучшей их организации. А когда они лучше организованы, когда потенциальное ослабление кризиса реально и будет позади, пара имеет шанс принять решение, которое будет служить лучшим интересам семьи. Глава 4. Эмоциональный процесс развода, отпуская удерживать. Неважно, как у вас это произойдет, развод — процесс болезненный. Молодые вы или старые, женщина или мужчина, богатые или бедны, всегда есть один, кто уходит, и один, кого оставляет. Развод дезорганизует, разрушает. И является ситуацией стрессовой. Решение разводиться ставит вас в двусмысленное положение. Смена работы, переезд в другой город, любой обрыв отношений заставляет нас оставлять знакомое и привычное. Мы цепляемся за старый комфорт, так как боимся нового и неизвестного. Откуда я знаю, поступаю ли я правильно? Не пожалею ли я об этом потом? Что со мной будет, если ничего не получится? Для большинства людей разрыв брака — это одно из самых драматических решений в жизни. Стандартных путей улаживания проблемы нет. Никто не может дать вам совет, как поступить лучше. Как сказала Абигайл Трефорд в своей книге «Безумные времена», Развод ставит вас на край безумия. Переходы. Создать порядок из хаоса. Переходы имеют поворотные точки. Есть очень дискомфортные моменты, которые отмечают начало чего-то нового, в то время как заканчивается что-то знакомое. Вместо того, чтобы с ужасом ждать грядущих изменений, мы можем встретить их достойно и даже приблизить. Переходы — это то время, когда мы обладаем большой свободой выбора, и парадоксально, что это также и время, когда мы вырастаем как личности. Обычно, когда мы думаем о переменах, мы воспринимаем их в свете циклов биологического развития юношества, зрелости или старости. Все эти стадии развития достаточно стрессовые не только для самого субъекта, но и для окружающих его людей, вовлеченных в его жизнь. Мы знаем, например, что переход к юности характеризуется непредсказуемым поведением, внезапной сменой настроения, когда поведение может колебаться от детского в один день до взрослого в другой. Мы также знаем, что иррациональное поведение некоторых 40 и 50 лет, в общем, обычно, как показал в своей книге «Проходы» Гайл Шихи, это своего рода способ преодолеть тяжелый период переходного возраста. Переход к старости, известный в основном многочисленными негативными стереотипами, несколько изменился, как показывают новые исследования. В фонтане лет Датифриден делается попытка опрокинуть и отбросить старые стереотипы, описывая новые типажи активных, занятых и мудрых людей, перешагнувших 80-летний, даже 90-летний рубеж. В эти трудные переходные периоды мы стараемся нормализовать ситуацию, анализируя и обобщая наиболее характерные случаи. Знать, что тебя ожидает, не означает облегчение своих страданий, но это помогает нам лучше разобраться и понять собственные изменения. Это большое облегчение иметь возможность взглянуть на проблему изнутри, понимая, что у нее есть начало и конец. Мы чувствуем себя гораздо лучше, когда мы знаем, что мы не одни оказались в подобной ситуации что у нас есть с кем себя сравнить, и что подобный опыт есть еще у кого-то. Определение стадии развода.